Скрипучая кровать под пейзажем с непременными березками. Словно они растут только в России. Наконец, стал поначальников и гидов, занудно разъяснявших достижения советской власти. Осборн обиделся на всех и вся. Плюнул и уехал. Конечно, слабак. Пижон. Интеллигент. Говеный. Такие шарахаются от революции, лишь унюхав запах порох. Уехал. и в оглянувшемся гневе наскребал массу злобных антисоветских статей, чем нанес непоправимый политический ущерб державе и ее гражданам. Однако лагерь неисправимых оптимистов занимал позиции более прочной Само пребывание в СССР — величайшее счастье для любого прогрессивного человека. Оно дает заряд на всю жизнь. Наконец вода подточила камень, и Джона пригласили от лица парламентской группы Верховного Совета СССР. Все законно и под хорошим соусом, ведь парламентарии всего мира только и делают, что общаются в миролюбивых целях, попивая шампанское за счет налогоплательщиков. В Стольный град я вылетел раньше, дабы тщательно подготовить программу долгожданного визита. Сверхзадача свежеиспеченного Константина Сергеевича заключалась в постановке спектакля, который резко оживил бы КПД Джона Причли. Сначала всесторонняя диспансеризация в Цыковской поликлинике с самой современной техникой. Тут легкий конфуз. Оказалось, что наш ВИП ни разу в жизни не был у врача. Ничего не слышал о продвинутой аппаратуре и впервые столкнулся с... с рентгеном и кардиограммой. Гражданин мастерской мира напряженно наблюдал, как врач простукивал ему молоточком суставы и чуть запаниковал, когда психиатр быстро потребовал смотреть на кончик карандаша и стал водить карандашом у самого носа. Это вам не наступление варденных. Неужели все это бесплатно? Можно только позавидовать советским рабочим, получившим такие условия жизни. Политическую часть решили не перегружать. Естественно, мавзолей, Кремль. ну не больше. Джон и так идейно подкован. Пусть лучше поживет в свое удовольствие. Нельзя же вечно крутиться в изнурительной политической борьбе. Очищенная от издержек советского быта гостиница, где все было не по душе неблагодарному, хотя и прогрессивному писателю Джону Осборну, Ресторан с западной и восточной кухней, повар самолично интересовался у клиента, не переложил ли он в плов крабов, черный, зашторенный зил, большой театр и прочие мелочи. — Никогда не видел такой красоты, — говорил Джон. — А посмотрите на москвичей, сколько энергии, сколько уверенности у них в глазах. Разве можно сравнить с англичанами? С Джоном встречались и угощались различные бонзы. «Разговоры вертелись вокруг глобальных проблем. Разоружение, спасение от голода вьетнамцев, ограничение власти американских монополий на Ближнем Востоке. Ваших людей отличает широта ума, восхищался Причли. В Англии политики обычно не мыслят категориями выше цен на мясо или размера налога. Скажите, а жив ли еще журналист Эрнст Генри? Он в конце 30-х работал в Лондоне, и мы с ним не раз выпивали в пабах. Я живо навел справки. Эрнст Генри, в миру семён Ростовский, работал на НКВД в Англии в качестве советского корреспондента, а затем, как положено, отсидел в свое, в сталинских тюрьмах, а ныне разил поджигателей войны в своих международных фильетонах. Принял он нас в комнатушке, заставленной книгами, в коммунальной квартире в шмиттовском проезде, одет был в пулловер и мятые просторные штаны. Видимо, Англия заразила таким стилем не только меня и говорил свободно, легко отходя от принятых идейных тезисов. После этой встречи Причли совсем размяк и преисполнился. «Давненько я не имел такой содержательной беседы», — повторял Джон в машине. «Какая скромность! Какая честная бедность! Он совершенно не изменился. И я уверен, что он не выберется из своей комнатушки».